Разбегаются. «О да! черту на рога, что ли?» «Нет. К Нине Яковлевне, к вашей супруге, Прохор Петрович!» Глаза инженера обозлились. Он хотел уязвить грубого хозяина. Добавил, «Там организация дела много лучше, и условия труда неизмеримо человечнее». Вертикальная складка резко врубилась меж бровями вскипевшего Прохора. «Где?»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 «У тебя лучше! У тебя человечнее!» Он боялся расплескать по дороге, ослабить эту мысль, и, чтоб не остыть, покрикивал кучеру «Погоняй!» Не снимая темно синие венгерки с черными шнурами и драпового белого картуза, он, громыхая сапогами, поспешно пересек Анфиладу комнат и, не постучав в дверь, ворвался в будуар жены. Нина Яковлевна в дымчатом фланыревом пеньюаре с высоко подхваченными в греческой прическе темными густыми волосами, располневшая, красивая, сидела лицом к Прохору у маленького инкрустированного бюро Маркетри. Пред нею на коленях диакон Ферапонт с воздетыми, как перед иконой, руками. — Внем ли, госпожа государыня? Погибаю! Сними с меня сан! Сними сан! Недостоин бо! —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 рок марать не хочу а ежели ударю так не по твоему ударю и нос твой в затылок вылетит вот друже Прохоре, вот дьякон разжал свои клещи руки и заслонил с собой дорогу к нине якольни прохор стоял в той самой позе в какой был схвачен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 Андрея, Андрея Андреевича Протасова. — То есть как любите? — Простите, не понимаю. Люблю как самого близкого друга своего. — Вы удивляетесь? Странно. Что ж тут такого нехорошего? Платок закрутился быстрее в ее руках. — Еще, еще должна признаться вам, что я... Нина опустила голову. и, вздохнув, метнула взглядом по своему животу. — Я беременна. Отец Александр полу открыл рот, медленной рукой снял с глаз очки и с испугом прищурился на Нину. — Вы? Вы беременны? — Но что ж в этом странного, отец? Рот священника открылся шире,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 Простите, родная моя, простите, забвение главного, что же это со мной? Нина заплакала и бросилась ему на грудь.